57. Родной квартал, как болото, засасывал меня все больше. Я слишком поздно поняла, что замахнулась на невыполнимую задачу, нарушив правило, которое когда-то установила для себя: не давать этому гиблому месту снова затянуть меня в свою вязкую топь. Однажды вечером, оставив девочек с Миреллой, я поехала в квартал. Навестила мать, после чего отправилась в офис к лиле. Мне хотелось излить ей душу. Открыла мне Ада, встретившая меня очень приветливо. Лила сидела у себя в кабинете с клиентом и что-то громко с ним обсуждала. Энсо, прихватив Рину, уехал по делам, и Ада сочла своим долгом развлекать меня разговором, пока Лила не освободится. Она рассказывала о своей дочке Марии, как та выросла, как хорошо учится. Потом зазвонил телефон. Она потянулась снять трубку, окликнув Альфонса — «Тут у нас ли в гостях? Выйдешь к ней?» В приемную выглянул мой бывший сосед по парте. Прическа, одежда, манеры — все делало его еще более женоподобным, чем раньше. Он провел меня в маленькую комнату, где я с удивлением обнаружила Микеле Салару. Все трое почувствовали неловкость. Я давно не видела Микеле, он очень изменился. В волосах появилась седина, на лице морщины — хотя, сохранив атлетическое сложение, он по-прежнему выглядел молодо. Но больше всего меня поразило, что, увидев меня, он растерялся. Вообще он вел себя необычно. Не успела я войти, тут же вскочил, был немногословен, но вежлив. От его всегдашней насмешливости не осталось и следа. Он без конца окосился на Альфонса, вроде бы за поддержкой, но тут же отводил взгляд, словно боялся себя скомпрометировать. Альфонсо смущался не меньше, то и дело поправлял свои красивые длинные волосы, открывал рот, намереваясь что-то сказать, но не решался. Одним словом, беседа у нас не клеилась. Время тянулось медленно. Меня что-то раздражало, но я никак не могла сообразить, что именно. Возможно, то, что они от меня таились, будто я была неспособна их понять. Знали бы они, что мне приходилось бывать в компаниях, где царили еще более свободные взгляды, и что я написала книгу об условности половой идентификации, которую высоко оценили даже за границей. Меня так и подмывало сказать «Вы ведь любовники, верно?» Но я сдержалась. Вдруг я неправильно истолковала Лилины намёки. Когда молчание в комнате становилось совсем уж невыносимым, я спешила заполнить его болтовней, впрочем, не отказываясь от намерения выведать побольше. «Джильёла сказала, вы разъехались?» — спросила я Микеле. «Да». «Мы с мужем тоже». «Я знаю. Знаю даже, с кем ты теперь». но никогда тебе не нравился». «Не нравился. Но люди должны жить так, как им хочется, иначе начнут болеть». «А ты все там же, в Пазилипу? «Да, оттуда такой вид!» — воодушевленно воскликнул Альфонсо, но наткнулся на гневный взгляд Микеле. «Да, там неплохо», — скупо согласился он. Альфонсо, похоже, решил, что я ищу повод подколоть Микеля, и поспешил переключить мое внимание на себя. «Я тоже расхожусь с Маризой», — объявил он и пустился в подробный рассказ о скандалах, которые жена закатывает ему из-за денег. О любви, сексе и ее изменах он не говорил ни слова, только вскользь упомянул Стефану, уточнив, что Мариза потеснила аду. Женщины отдают своих мужчин другим женщинам без всякого сожаления, чуть ли не с удовольствием. О жене он говорил, как о какой-нибудь шапошной знакомой, над которой не прочь был посмеяться. Вот такой вальс. Ада перехватила Стефану у Лины, а теперь уступает его Маризе, ха-ха-ха. В этих словах я, как будто выбравшись, наконец, из глубокого колодца на свет, уловила ту же близость, что связывала нас во времена учёбы. Хоть раньше я и не знала его секрета, но любила его именно за то, что он не был похож на других мужчин, особенно на парней из нашего квартала. Пока он говорил, я чувствовала, как между нами восстанавливается былая симпатия. В отличие от него, Микеле все больше меня раздражал. Он отпустил пару сальных шуточек о Маризе, отругал Альфонсо за болтливость, а один раз злобно его оборвал. «Дашь ты мне хоть пару слов сленучей сказать?» и спросил, как себя чувствует моя мать. Он был в курсе, что она болеет. Альфонсо покраснел и умолк, а я заговорила о матери, подчеркнув, что она беспокоится о сыновьях. Она недовольна, что Пеппа и Джанни работают на твоего брата. Чем это ее Марчелло не устраивает? Понятия не имею. Тебе лучше знать. Насколько я слышала, у тебя с ним тоже разногласия? «Ничего подобного», — неуверенно произнес он. А раз твоей матери не нравится Марчеллу, пусть отпустят их работать под кем-нибудь другим». Это его «под кем-нибудь другим» меня взбесило. «Значит, мои братья работают под Марчеллу, под Микеле, а могут поработать и под кем-нибудь другим. Мои братья, которым я не помогала с учебой и которые из-за меня оказались под другими». «Под?» «Ни один человек на свете не должен работать под кем-то, тем более под Салара. Я еще больше раз свирепела. Назревала ссора. Но тут на пороге появилась Лила. «Ой, сколько вас тут!» — сказала она и обратилась к Марчелло. «Ты ко мне?» «Да». «Надолго?» «Да». «Тогда я сначала сленучий». Он покорно кивнул. Я встала и, глядя на Микеле, но при этом тронув за плечо Альфонсо и как бы подталкивая его к Салари, сказала, «Пригласили бы вы меня как-нибудь на ужин в Пазелипу? А то я сейчас одна по вечерам». Чур готовлю я. Микеле раскрыл рот, но не издал ни звука. Альфонсо засуетился. Зачем же напрягаться? Я сам отлично готовлю. Если Микеле пригласит нас, ужин с меня. Лила увела меня из комнаты. Мы долго просидели у нее в кабинете, болтая о том о сём. Ей тоже было скоро рожать, но беременность ее больше не тяготила. «Наконец-то я к нему привыкла», — сказала она мне весело, кладя руки на живот. Чувствую себя отлично. Пусть теперь подольше там посидит, хоть всю жизнь». С несвойственным ей кокетством она крутилась передо мной, демонстрировала живот в профиль. Его изгибы красиво смотрелись на ее высокой сухощавой фигуре, сглаживали ее очертания. «И Энсу я беременная нравлюсь больше», — сказала она, ухмыльнувшись. «Вот бы подольше проходить». Я подумала, что после землетрясения она так боится неизвестности, что готова навсегда все оставить как есть, даже беременность. Время от времени я поглядывала на часы, но она как будто забыла о том, что ее ждет Микеле. Пришлось мне ей о нем напомнить. Все равно он не по работе, ответила она. Врет, что по делу, а самому только повод нужен. Для чего повод? Просто повод. Лучше тебе в это не влезать. Тут у нас так, или подключайся к нашим делам основательно. Или иди себе мимо. И про ужин в по ты зря ляпнула. Я смутилась и начала оправдываться, дескать, навалилось слишком много проблем, да еще разругалась с Эльзой. Я рассказала ей, как пыталась повлиять на Пепе, и добавила, что собираюсь бросить вызов Марчеллу. «Не надо», — замотала головой Лила. «Это не тот случай, когда можно пошуметь, а потом спокойно удалиться к себе на Виатасу. Но я не хочу, чтобы моя мать умерла в тревоге за своих сыновей. Так успокой ее. — Как? — На ей что-нибудь, — улыбнулась она. — Вранье лучше любых таблеток помогает.